Вреждения много таланта не надо. А вот умение лечить других, теперь понятно, почему так взбудоражился тот полковник. Умение этой девушки, если бы она попала в руки каких-нибудь старых, но безумно богатых старичков, смогли бы поднять его просто на такую высоту, которую при обычных условиях ему никогда не достичь. А что бы происходило с девушкой дальше, его ни капли не волновало». «Не буду скрывать, что тебе досталось очень полезное и нужное умение, особенно в условиях современного мира. Решил я говорить со Светой максимально открыто и тут же продолжу. Но ты же понимаешь, что этот полковник ни за что не отступится от тебя, а точнее от того, что ты можешь ему принести своим попаданием в нужные руки. Боюсь, что это была лишь первая попытка с наскоку и на импровизации получить желаемое в лице тебя». Девушка грустно вздохнула. а взгляд ее снова утратил те крохи жизни, которые успел приобрести за время нашего разговора. «Понимаю. Чертов рейтинг не даст мне залечь на дно или инсценировать свою смерть. Если умирать, то только по-настоящему, чего бы мне, честно говоря, хотелось избежать. Поэтому рано или поздно, но жизнь нас сведет снова. И чем закончится эта встреча, я совсем не берусь сказать». «Смерть — это не выход», — раздался тихий ответ от моего друга. «Совсем не выход», — подтвердил я и, под действием эмоций, взяв в свои руки ледяную ладошку Светы, посмотрел в ее на мгновение расширившиеся глаза и продолжил. «Ты можешь, конечно, сложить лапки и сдаться ему в надежде на то, что клетка, в которую тебя посадят, окажется золотой, но я предлагаю тебе забыть, что ты обычная испуганная девушка по имени Света и вспомнить, что ты Айли, грозный игрок с третьей строчки мирового рейтинга». «Я призываю тебя собрать все свои силы и перестать молча терпеть все оплеухи жизни. Встань и борись вместе с нами. Я считаю, что с нашей силой и твоей поддержкой мы сможем преодолеть все испытания и вместе станем сильнее. Что скажешь на это, Айли?» Она молчала. Я прямо физически ощущал, какой мощный мыслительный процесс запустили мои слова в ее голове. Сейчас я подтолкнул ее к разрушению моральных принципов и устоев, которыми она жила годами. после сегодняшней подставы, когда ее, как и меня, совсем недавно чуть не отправили на эксперименты. Я верю, что она обязательно справится с ними, и мы приобретем невероятно ценного компаньона для всех своих будущих приключений в ее лице. И в результате у нас получится просто настоящая команда мечты. Димка танкует, я наношу урон, а Света нас лечит. Идеально. Наконец девушка вынырнула из своих размышлений и, скромно улыбнувшись, сказала, «Ты чертовски прав, Винт». За свою жизнь надо бороться, я буду первосортной дурой, если откажусь от такого предложения, тем более исходящего от человека, который уже дважды спас мне жизнь. Поэтому я решила, что пойду с вами и сделаю все от меня зависящее, чтобы мы все стали сильнее, чего бы это мне ни стоило. — Кстати, как хоть зовут-то вас спасители? — ехидно спросила девушка. Мы с Димкой переглянулись с понимающими усмешками. Света оказалась сделана из нужного теста. и не прогнулась под ударами жизни, не побоявшись принять очередной суровый вызов от нее. «Меня зовут Макс, а вот этого большого остолопа, который эффектно закрыл своей тощей заднице твое отступление, Димой, он в танк развивается, а я в мага. Кстати, а расскажи-ка нам, что у тебя с параметрами?» произнес я, одновременно уворачиваясь от Димкиного подзатыльника. Девушка рассмеялась от нашего поведения, и должен признаться, что смех ее теперь станет для меня одним из любимых звуков. Спустя десяток секунд девушка успокоилась и, наконец, рассказала нам, чем же ее одарила система. Айли. Уровень 9. Опыт 21 320 из 25 600. Здоровье 400. Мана 20 из 120. Сила 12. Ловкость 15. Выносливость 20. Интеллект 17. Воля 5. Мудрость 12. Свободных очков параметров 0. Выглядело все это, в принципе, очень даже неплохо. Видно, что девушка подошла с холодной головой к распределению навыков и решила качать своеобразного гибрида, но с уклоном в сторону магии. Запасы ее маны, конечно, немного удручали, ведь с текущими запасами она сможет принимать активное участие в исцелении где-то на протяжении минуты, а после этого окажется с пустым баром маны, что во время затяжного сражения окажется, но очень не кстати. «Ты, конечно, молодец. В твоих параметрах четко прослеживается тщательный расчет». «Но вот один из параметров вызывает у меня вопросы», — задумчиво проговорил я. «Мудрость», — прервала меня девушка и самодовольно улыбнулась, увидев мое удивленное выражение лица. «После того, как я получила достижение за двадцать очков выносливости, я сразу поняла, что похожие достижения возможны и на других характеристиках. А так как маны у меня реально мало, поэтому я решила сосредоточиться именно на мудрости, чтобы закрыть эту свою слабость». — Вот да ведь два интеллектуала на мою голову! — простонал Димка, схватившись руками за вышеупомянутую часть тела. — Как мне вас двоих-то защищать? Я не могу разорваться на двух Димок поменьше! — Я верю в твои способности, друг. Но если какая-то лиса все же укусит тебя за жопу, то теперь у нас есть средство, которое позволит свести все последствия на нет. Утешающе похлопал я Димку по плечу и, не выдержав, заржал над его страдальчески сморщенной физиономией. После того, как я все-таки просмеялся и мне больше не угрожала немедленная расправа со стороны моего друга, я вернулся обратно к ним и, собравшись с духом, решил сразу расставить все точки над «и». Подошел к Свете и с радостью заметил, что к ней уже начали потихоньку возвращаться силы, что позволило ей сейчас сидеть и активно что-то оплетать. Аккуратно приземлившись рядом, я серьезно посмотрел на нее и сказал, «Свет, тут такое дело. Я долго думал и решил поговорить с тобой прямо». Мы с Димкой прошли уже долгий путь вместе и пережили столько, что некоторым и не снилось. И именно поэтому между нами нет никаких секретов. Когда началась вся эта история с приходом системы, мы с ним начали немного нестандартно развиваться, что позволило нам стать тем, кто мы сейчас есть. Однако это не было бы возможным, если бы между нами не было абсолютного доверия. Ты не смотри, что мы периодически ругаемся, и он хочет меня прибить. Стиль общения у нас такой, необычный. С твоим появлением в нашей жизни ее привычный уклад оказался под угрозой. И теперь нам надо принять решение. Я тебе честно скажу. После твоего рассказа у меня сложилось о тебе как о человеке очень позитивное мнение. И поэтому, чтобы определиться до конца, я хочу задать тебе прямой вопрос. Я могу тебе доверять свои секреты, Свет?» Девушка перестала есть и задумалась на несколько мгновений, внимательно глядя мне в глаза. Немного подумав, я решила объяснить свой вопрос. «Ты пойми». Я об этом спрашиваю не потому, что я такой закрытый человек или стесняюсь чего-то. Делаю я это потому, что распространение моих секретов в будущем может очень печально укнуться, как на мне, так и на моих бли. Света улыбнулась и, поднеся свой пальчик к моим губам, прервала мои объяснения. «Максим, я еще раз повторю, ты дважды спас мою жизнь. Помимо этого отнесся по-человечески там, где я ожидала встретить одну лишь боль и смерть. И ты сейчас спрашиваешь о том, смогу ли я хранить твои секреты?» «Да скорее небо упадет на землю, чем я кому-то что-то расскажу о тебе. Я тебе даже больше скажу». Девушка отложила банку тушенки, которую наворачивала до этого, и, схватив меня за руки с горящим взглядом, продолжила. «Если бы от был хоть какой-то смысл, я бы, не раздумывая, принесла тебе любую клятву в своей искренности». Я же после этого на мгновение задумался. «Это, конечно, великое свинство по отношению к доверившейся девушке». Но в такое неспокойное время оно действительно позволит мне безгранично ей доверять, несмотря на то, что я ее знаю буквально 20 минут. Димка резко наклонился к моему уху и прошептал. «Ты же не хочешь». Но я уже для себя все решил. Поэтому, не слушая друга, постарался максимально осторожно намекнуть девушке, что ее последнее предположение вполне возможно осуществить. Раньше, да, от них действительно не было толку. Но вот с приходом системы... Постарался я выделить голосом последнее слово. Многое стало возможным, главное — верные формулировки. Откуда-то пришло ощущение чего-то невероятно могучего, обратившего на меня свой пронизывающий зор. Я понял, что если скажу еще хоть слово по этой теме, то рискую попасть под наказание от системы за распространение информации о ее скрытом функционале. Поэтому я тут же заткнулся в надежде на то, что девушка не подведет и сообразит, что нужно сделать. Она сидела и неверяще смотрела на меня своими красивыми глазищами. Пикантности ситуации придавало то, что мы до сих пор с ней сидели друг напротив друга и держались за руки. Наконец, как будто спустя целую вечность, ее глаза вспыхнули осознанием, и она дрожащим голосом произнесла, «Я клянусь системой, что никому никогда и никаким возможным способом не расскажу информацию о твоих секретах». Тут же я стал свидетелем зрелища, которое уже однажды видел. Сверкнула вспышка и между нашими предплечьями проскочила молния, оставив после себя крохотную тату. «Вам принесли добровольный обед. За его исполнение проследит сама система. Как только обед будет нарушен, тату пропадет». Моментально пропало чувство постороннего присутствия, которое я ощущал, как только начал рассказывать Свете о скрытом функционале. Я улыбнулся, порадовавшись за сообразительность девушки, и сказал ей, «Ты молодец, Айли. Я в тебе не сомневался». «А ты не молодец, дебил! Ты же капец как рисковал! Я уже чувствовал, что на меня смотрит кто-то невероятно огромный и вот-вот раздавит, как на шкодешо котенка. А если бы она сама не догадалась!» — налетел на меня Димка. А я реально забыл. Сегодня на меня навалилось столько всего нового, что я тупо забыл, что этот секрет на самом деле сначала принадлежал не мне, а Димке. И рассказывая о нем, я помимо себя подвергал нешуточной опасности еще и своего друга. «Блин, Дим, совсем забыл, прости!» Тут же незамедлительно покаялся я и попытался перевести разговор на более мирное направление. Но все же по итогу хорошо, и теперь у нас есть новый компаньон, перед которым мы можем быть так же открыты, как и перед друг другом. «Все беды, Забаб!» Повторно пробурчал успокаивающийся друг и вернулся к прерванному занятию — метанию камушка в ближайшую лавовую реку. Это было очень увлекательное и успокаивающее занятие, потому что при контакте с лавой камушки красочно взрывались, оставляя за собой причудливый след. Я даже несколько залип на этот процесс до того момента, как мою прокрастинацию прервало осторожное покашливание со стороны светы. «Максим, а что это было? Почему Дима так ярко отреагировал и о чем он вообще говорил? И да, что за секреты ты хотел мне рассказать? Теперь-то я думаю, мне можно доверять». И смущенно так улыбнулась, совсем не торопясь от меня отодвигаться. Без склятвы я бы даже не подумал заикаться об этом. Но с клятвой я рассказал ей все, прямо как Димке в свое время. Хоть и казалось, что это было безумно давно, но на самом деле еще и суток не прошло с этого момента. Рассказал ей о богине, что такое на самом деле система компиляции, о своей читерской профессии, о своих навыках, включая инвентарь, и о том, чем может грозить утечка информации о нем. В общем, не скрыл ничего. Девушка была в шоке. «Еще на середине моего рассказа, когда я коснулся кругов компиляции миров, она как будто ушла в какую-то прострацию, и если раньше хоть как-то реагировала на мой рассказ, то с этого момента слушала молча и предельно сосредоточена». «Это многое меняет», — задумчиво проговорила она. «Спасибо, Максим. Я ни капли не жалею о том, что все-таки поверила тебе и принесла такую своеобразную клятву. Подумать только, сколько всего нас ждет, но для этого надо становиться сильнее». потому что сейчас я ужасающе слаба, и боюсь даже первый круг не пройду. Да, мне повезло на старте с получением навыка, но по сути своей я трусиха и не люблю причинять другим боль. Поэтому если бы я оставалась одна, мое третье место очень быстро превратилось бы в очень-очень далекое. Но теперь ты не одна. Мягко улыбнулся я и продолжу. Ты теперь с нами. А мы уж тебе быстро набьем уровни и не дадим сильно опуститься в рейтинге. А для этого... Я сжал ее предплечье и пожелал, чтобы она вступила в мою группу. «Ого! А так можно было!» — раздался пораженный возглас светы. И тут же система пиликнула. Носитель Айли девятый уровень присоединилась к группе. Группа — три из пяти. «Вот и все!» — довольно улыбнулся я, вставая. «Теперь тебе остается только лечить нас и разгребать полученные парами...» «Максон!» — раздался крик со стороны реки. Я резко обернулся и увидел бегущего друга, Которого преследовало три больших элементаля. Если те элементали, которые преследовали Айли, выглядели как лисята, то это были уже вполне себе сформированные большие лисы. Метров трех в холке. Ладно, это были ужасающе огромные, объятые огнем лисы, и все они дружно преследовали одну очень вкусную добычу в лице моего лучшего друга: Средний огненный элементарь. Уровень 19. И именно такой текст был над каждым из лисов, что в комплекте с надписью про иммунитет к физическим атакам не внушало должного оптимизма. Но я не стал наслаждаться этим зрелищем дальше необходимого и тут же метнув ближайшего лиса свой фирменный ветряной серп. Каково же было мое удивление, когда он, каким-то невероятным чутьем ощутив угрозу, резко отпрыгнул в сторону, пропуская серп мимо себя и сосредоточившись на мне, крадущимися движениями пошел в мою сторону. Если он способен так уклоняться, даже не ожидая атаки, то сейчас, когда он целиком сосредоточен на мне, попасть по нему становится совсем уж невыполнимой задачей. Шанс тут -то только один — ловить его в своеобразные клещи, и для этого придется стрелять с двух рук. Пронеслись в голове спасительные мысли, и я, не откладывая в долгий ящик, тут же метнул двойные серпы по обеим сторонам от Лиса. Он снова почувствовал угрозу. Но в этот раз она была одновременно с двух сторон. Элементаль замешкался и прыгнул в правую сторону, прямо под приблизившийся серп. Я восторжествовал. Однако система молчала насчет опыта, что свидетельствовало о том, что этот гад не только ловкий, но еще и живучий. Подойдя к упавшему на землю лису поближе, я метнул еще один серп, который, наконец, закончил его бренное существование. Мана, 380 из 580. Средний огненный элементаль уровень 19 убит. Получено опыта. 7266. «10900 умножить на 2 разделить на 3». «Да уж, без удвоения опыта, конечно, будет совсем печально качаться». Пронеслась в голове опасливая мысль, но я постарался от нее отрешиться, как от несущественной. «Никого из ребят я ни за что не прошу. Повернувшись назад, я заметил краем глаза радостно что-то танцующее Айли. «Я уровень получила!» Счастливо прокричала она и продолжила свой непонятный танец. Я усмехнулся на такую незамутненную искреннюю радость. И тут же пошел в направлении, куда совсем недавно убежал мой друг. Надо спасать этого засранца, пока из него там не сделали хорошо прожаренную котлету. Вскоре я увидел бегущего мне навстречу друга с почетным сопровождением. Димка даже не запыхался. Вот что высокая выносливость-то творит. Зная, что делать, устранение оставшихся элементалей не заняло много времени. И буквально спустя шесть ветряных ударов вокруг снова наступила блаженная тишина. повернувшись к Димке, упавшему на траву и пытающемуся восстановить дыхание, я увидел прелюбопытнейшее зрелище. Он сидел, ковыряясь за пазухи и очень осторожно вытаскивал оттуда что-то светящееся. Приглядевшись и подойдя ближе, я увидел милейшее создание в его руках. Это было крохотное животное, больше всего похожее на лопоухого котенка, но система упорно называла это существо «Малыш Элементарь, уровень ноль». Глава двадцать И снова в бой. Видимо, не просто так ты оказался в такой щекотливой ситуации, когда с тобой решили поиграть три таких замечательных представителя местной фауны, сказал я ему со смехом в голосе, тем временем с любопытством рассматривая нереально милого детеныша. Интересный факт заключался в том, что он так же, как и более старшие экземпляры, был полностью объят огнем. Но только вот он ни капли не вредил моему другу. «Может, мне не стоило вмешиваться в вашу веселую игру?» Продолжил я угорать над другом. «Оно того стоило!» Радостно выдохнул слегка подкопченный Димка, безостановочно возящийся с маленьким элементалем на своих руках. Я же с интересом наблюдал за происходящим действием, восхищаясь его способностям. Димка то аккуратно погладит его, то внезапно опрокинет на спину и начнет как будто щекотать. Элементалю, судя по его поведению, все безумно нравилось. и он кайфовал от прикосновений Димки. Внезапно малыш резко замер и уставился своими абсолютно черными глазами в глаза моего друга. Это все явно было неспроста, и я старался даже не дышать, чтобы ненароком не нарушить магию, которая происходила сейчас между этими двумя. А посмотреть было на что. Резко поднявшийся ветер раскручивал также внезапно появившиеся огненные искры вокруг моего друга до тех пор, пока он полностью не пропал в ярко-алом огненном коконе. В следующий миг у меня сложилось такое чувство, будто бы я оказался около огромной работающей доменной печи. Нестерпимый жар пробивался даже сквозь защиту. А гул пламени был настолько громким, что я не слышал собственного голоса, когда попробовал позвать Димку. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Просто раз, и кокон исчез, оставив после себя идеально выжженный круг с моим другом в центре. Я осторожно подошел к Димке. и тут же заметил произошедшие с ним изменения. Он как будто стал еще чуточку больше и приобрел какие-то непонятные хищные черты. Изменения также коснулись и элементаля. Он каким-то образом получил уровень и приобрел имя Зала. «Ты назвал ребенка Золой? За что ты с ним так?» — решил я вывести друга из его созерцательного равновесия. «Не Залой, а Золой!» — с ударением на первую О спокойно сказал друг. А лисенок на меня раздраженно зашипел. Что хоть это было за светопредставление? Задал я давно мучивший меня вопросы попытался погладить элементаленка на руках друга. Но этот маленький засранец выпустил меня сноп искр и прямо по Димке перебежал на его плечо, где и устроился с гордым видом. Если коротко, то этот малыш захотел стать моим фамилиаром и предложил провести связь через поглощение стихий. Когда все только началось, я немало струхнул, но от золы исходили такие невероятные волны спокойствия, что я даже не заметил, как так же начал абсолютно спокойно наблюдать за буйством огня вокруг меня. Это было даже по-своему красиво, до тех пор, пока от этого кокона куда-то мне под сердце внезапно не ударил светящийся луч энергии, который словно перестраивал меня изнутри. Когда все закончилось, система завалила меня сообщениями, которые я разгребал, пока ты меня так бесцеремонно не отвлек. «Прости меня, у великий танк», — начал я патетичную речь, но тут же ее скомкал. «Что хоть дали-то?» «Клоун», — добродушно пробурчал мой друг, и тут же самодовольно продолжил. «А дали, благодаря связи через поглощение стихии, а точнее тому, что я первый в круге компиляции, кто это сделал». Система наградила меня профильным классом. Сказать, что я охренел от этой новости, значит ничего не сказать. Я ломал голову на тему, как же можно получить свой класс, а друг взял и обскакал меня на этом поприще. Похоже, свой класс получить в этой системе будет непросто. А Димка тем временем продолжал разливаться соловьем. «Я теперь драгун! Или же рыцарь-дракон!» «А при чем тут драконы?» — пробормотал я, когда неожиданно понял. что мы еще не видели больших элементалей, и тем более босса этой бреши. И что-то мне теперь подсказывает, что нас ждет очень веселое знакомство. Стоит оно того, расскажи хоть что дает-то этот класс. Попросил я своего друга, стараясь абстрагироваться от нарисованного сознанием гигантского огнедышащего дракона. И давай пойдем пока в сторону Айли, а то убежал не пойми куда. А девчонка там одна сидит. Сориентировавшись по нашим следам, мы двинулись в обратную сторону. и друг продолжил прерванный рассказ. «Определенно стоит. Во-первых, все мои профильные характеристики теперь увеличены на 10%. Сейчас это, конечно, ни о чем, но в будущем будет очень крутым бустом. Помимо этого, появилось просто невероятно огромное дерево навыков, которым мне еще предстоит разбираться. Но и зола. Она будет качаться так же, как отнимая у меня часть получаемого опыта». «Звучит очень достойно», — задумчиво пробормотал я, но тут же улыбнулся и хлопнул друга по плечу. «В любом случае, поздравляю тебя, Дим, с таким здоровским приобретением. Как хоть ты нашел-то такую прелесть!» «О, тут вообще смешно получилось», — сказал ухмыльнувшийся Димка. «Пока ты мило ворковался света, я медитировал, метая камушки в лаву. Постепенно рядом со мной подходящие снаряды заканчивались, и я перебирался все ближе к реке». Так было до тех пор, пока в моих руках не оказался невероятно гладкий камень, который я почти кинул. Но тут обратил внимание, что у камня есть системная надпись. И что не камень это вовсе, а что ни на есть настоящее яйцо, на котором истекал таймер. Не успел я даже испугаться, как оно лопнуло. И на свет появилась такая прелесть. Ну а дальше ты знаешь. Одновременно с этим действием из реки вынырнули трое элементалей. и начали гневно преследовать бедного, несчастного меня. — Да уж, — рассмеялся я и дополнил, — твой панический крик будет еще долго преследовать меня в самых кошмарных снах. — Ничего и не панический! — сделал вид, что обиделся друг, после чего, с любовью погладив мелкого элементаленка, добавил. — Просто я боялся, что малыша раздавлю ненароком, если сам вступлю в бой, поэтому и позвал на помощь, а так бы я, конечно, сам с легкостью справился. Тут я не выдержал и заржал. Ага, справился. С их полным игнором физических атак ты бы их разве что рассмешить мог до смерти. И то не факт. Тут мы, наконец, подошли к Айли, которая уже окончательно пришла в себя и неспешным шагом двигалась нам навстречу. Так продолжалось ровно до тех пор, пока она не заметила Золу, сидящую на плече друга. После этого события с ее стороны раздался непонятный приглушенный визг, и она, промчавшись мимо меня, тут же подскочила к Димке. Начав беспощадно тискать несчастного звереныша, приговаривая. «А кто это у нас такой красивый? А как тебя зовут? Зола! А так тебе нравится? Ой, какая прелесть!» «Это надолго!» Понял я и решил пока разобраться с тем, что писала мне система во время защиты светы. «Поздравляем! Разблокировано скрытое умение первого мага. Амбидекстрия. Амбидекстрия. Статус личное внесистемное. Эффект...» Позволяет одновременно с двух рук активировать навыки с единым откатом. Затраты нет. Откат нет. Выглядит очень многообещающе. Также очень здорово, что это умение внесистемное. А то даже не знаю, согласился бы ли я занятием слот активного умения. Или все-таки пожадничал бы. А так даже думать не надо. Красота. Я не обманулся тем, что это умение не требует маны и отката тоже нет. Откат самих используемых навыков никто не отменял. как и затраты на их активацию. Просто у меня теперь появилась возможность запускать одновременно два навыка, что на самом деле, думаю, не раз сослужит недобрую службу. Ведь при обычной атаке ты пускаешь серп и ждешь пять секунд, пока пройдет откат. А тут ты можешь запустить сразу два серпа, что позволит нанести двойной урон с тем же самым 5 секундным откатом. Пока я был погружен в работу с интерфейсом, Зола наконец-то освободилась из женского плена, и теперь они втроем с ожиданием смотрели на меня. Наконец им надоело ждать, и Динка, как самый бесцеремонный, крикнул. «Спящая красавица, вставай! Родина в опасности!» «Я всегда знал, что в глубине души ты считаешь меня привлекательным». Тут же открыл я глаза и начал зубоскалить в адрес друга. «Иди ты к черту, привлекательный блин! Что делать будем, Ален Делон? Я задумался, и взгляд сам собой прикипел к свете. Хоть она и очень старалась... Но настолько дырявый камуфляж, как на ней, реально не мог обеспечить хоть сколько-то приличный вид. Поэтому я, смирившись с предстоящей потерей времени, принял волевое решение. Если верить моим подсчетам, у нас еще около четырех часов удвоенного опыта, но в таком состоянии мы далеко не уедем. Поэтому я предлагаю несколько задержаться здесь, пока я нас всех подготовлю. И только после этого мы двинемся на зачистку. «О, понятно!» — протянул мой друг. После того, как проследил мой взгляд и, развернувшись, пошел вглубь Бреши, бросив через плечо: Я пошел на разведку. Подготовлю? Тем временем произнесла удивленная Света, наблюдая за уходящим Димкой, и, повернувшись ко мне, подозрительно прищурив глаза, спросила: Это что за подготовка такая? Мне, конечно, не очень нравилось, предлагая девушке то, что я собирался сделать, но лучше уж так, чем я буду постоянно переживать за то, что она сложится от одного случайного удара. Смотри, свет! Как я уже тебе говорил, я рунолог, и у меня получается зачаровать нашу обычную земную одежду так, чтобы она поглощала урон мобов. От сильных она не защитит, но мелочь будет абсолютно не страшна. Проверено. Так. Тут же собралась девушка и смотрела на меня сосредоточенным взглядом. И ты хочешь защитить меня? Я правильно поняла? Да, но вот твоя одежда, а точнее то, что от нее осталось. Прервался я, а девушка тут же смущенно потупила глазки. «В общем, у меня есть предложение. После того, как мы закрыли прошлую брешь, нам пришлось полностью заменить Димки на снаряжение, потому что этот балбес буквально купался в крови мобов, и сейчас это снаряжение у меня с собой. Я предлагаю тебе выкинуть то, что надето на тебе сейчас, и одеть это снаряжение. Единственное, твои берцы я зачарую прямо сейчас, потому что лапти Димки тебе точно не подойдут». Девушка еще сильнее засмущалась, но потом, словно приняв какое-то сложное решение, дерзко посмотрела мне прямо в глаза, и незамедлительно начала раздеваться. Я от увиденного впал в секундный ступор, и тут же судорожно сглотнув, отвернулся, успев оценить, что света была в прекрасной физической форме. За спиной раздался легкий девичий смех, и спустя некоторое время по моему плечу стукнул девичий кулачок. «Я, конечно, понимаю, что тут тепло, но не затруднит ли тебя, о великий стеснительный Маквинт, выдать мне комплект обещанной формы? А то я чувствую себя несколько неуютно, будучи в аномалии почти полностью раздетой». Меня задели ее слова. Ведь я хотел как лучше и повернулся, чтобы не стеснять ее, но раз так, я тут же развернулся обратно и протянул девушке обещанный камуфляж. Судя по ее расширенным глазам, она все-таки не ожидала от меня такого поступка, но потом, собравшись, решила доигрывать представление до конца. Эта чертовка и правду знала себе цену и вовсю пользовалась тем, что подарила ей природа. Все ее движения выглядели как часть какого-то невероятно грациозного танца, который она исполняла с безукоризненной точностью. Она как будто дразнила меня и старалась вывести из равновесия. Но я оказался непоколебим и просто с легкой улыбкой наблюдал за тем, как двигается это, не постесняя своего слова. Просто удивительная девушка. Наконец весь процесс оказался закончен, и я, не выдержав, рассмеялся. Вы когда-нибудь видели, как выглядит маленькая хрупкая девушка в одежде амбала под метр девяносто ростом? Взять хотя бы куртку, которая ей была практически до колен. В общем, это было просто невероятное иррациональное зрелище. Вздохнув, я подошел к ней и начал везде, где это только возможно, затягивать ремешки и резинки, чтобы форма села хоть как-то. Общий вид это точно изменит слабо, но хотя бы по удобству будет гораздо лучше. Меня последний раз так мама упаковывала. «Где-то в начальной школе», — раздался тихий голос девушки. Я посмотрел на ее вмиг погрустневшее лицо и спросил. «У тебя там остался кто-то из близких?» На что девушка грустно вздохнула и кивнула. «Мама и сестра маленькая. Не знаю, что с ними теперь будет. Боюсь, полковник может с ними что-то сделать в отместку за то, что я сбежала». Я встал, окончательно удовлетворенный видом девушки, и сказал ей. «Свет, обещаю тебе, мы их вытащим, чего бы нам это ни стоило». На что девушка всхлипнула, подскочила ко мне и порывисто обняла с такой силой, будто хотела задушить. «Все, все, давай сюда свои черевички и будем двигаться дальше», — пробормотал я, пытаясь вырваться из таких неожиданных объятий. Девушка стянула себе берцы и тут же с любопытством принялась изучать новую форму, пока я зачаровывал ее обувь. «Сильно решил не тратиться. Все-таки я основная ударная сила в этой бреше, а значит, ману надо экономить». Поэтому строил просто защитную руну без усиления. По итогу, общий комплект девушки получил щит такого же объема, как мой, и теперь я мог быть за нее более-менее спокоен. Наворковались голубки, — прогудел вернувшийся Димка. Я сходил на разведку где-то на километр вглубь бреши. Встретил только мелких элементалей, Так что, судя по всему, те, кто посильнее, в настоящий момент принимают лавовые ванны. И просто так их оттуда не достанешь. Я же задумчиво смотрел на Димкино оружие. В голове неожиданно появилась интересная идея. Я загорелся ее немедленно испытать, а для этого... «Дим, отдай-ка мне свое копье на минутку», — протянул я тоном маньяка-психопата. Друг опасливо посмотрел на меня, но после непродолжительных раздумий все-таки протянул свою драгоценность. Мне не давало покоя мысль, что я являюсь единственным человеком, способным наносить урон местным обитателям. Поэтому я решился провести эксперимент. От Инди тут толку не будет совершенно точно. Защита здесь не нужна ни в каких проявлениях. Мне нужно использовать стихийные руны, а в идеале придумать рабочую связку. Но, к сожалению, слишком малый доступный арсенал ставит крест на этой затеи. Поэтому, недолго думая, я решил использовать воду как противоположность огню, которым тут было пропитано буквально все. А в этом деле мне поможет недавно открытая руна «Аквамир». Я создал руну и, недолго думая, затаив дыхание, встроил ее в копье. мне смена полярности нейтрального оружия копье стража. Требуется согласие владельца. Насыщение 1.10. Неактивно, без согласия владельца. Вот так номер. Надеюсь, это нам даст именно то, о чем я думаю. Предвкушающе подумал я и продолжил начатое дело. Спустя буквально несколько минут и еще 450 единиц потраченной маны, я довел насыщение до требуемого количества, и протянул копье другу со словами «Принимай работу». Димка несколько мгновений изучал изменения, после чего решительно поранил свою ладонь и провел ею по копью. В то же мгновение оружие окуталось голубым светом, который мгновенно без остатка впитался в лезвие. Когда светоприставление закончилось, нашему взгляду открылось удивительное зрелище. Наконечник копья сохранил свою форму, но он теперь как будто целиком состоял из воды. Я требовательно протянул руку, которую ошарашенный димка медленно вложил обновленное копье водяное копье стража статус уникальный колющий урон 55 75 вода проникающий урон при броске сила умноженная на 15 вода встроенный навык возвращение к владельцу затраты 5 маны привязка Агнар. создатель вид вес 1000 грамм ничего себе я рассчитывал что просто добавится хоть какой-то урон водой а по итогу копье теперь стало полностью сводным уроном. Это просто невероятно. Особенно здорово, что оно также осталось завязано на силу, иначе в противном случае Димка бы меня побил. Также оно стало слегка тяжелее. Но что больше всего греет мою душу, это, конечно же, имя Создателя. Чувствовать себя причастным к созданию настоящего системного предмета оказалось весьма волнующе. С восторгом заключил я, осматривая получившийся шедевр, и, с некоторым сожалением возвращая его другу. «Ну что, с подготовкой наконец покончено!» — раздался его предвкушающий рык, и мы, переглянувшись со света, одновременно кивнули. «Тогда что мы тут стоим? Мобы сами себя на тот свет не отправят!» — прорычал Димка и помчался куда-то вперед, не иначе, чем мстить за все свои недавние забеги. Глава двадцать третья ГОРЯЧИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Когда мы со Светой наконец смогли догнать Димку, он с мрачным удовлетворением приканчивал и развеивал уже девятого элементаля, иногда нагибаясь и подбирая крайне редкий лут. Маленькая Зола уже пятого уровня бегала рядом с моим другом и периодически привалась огнем своих бывших соотечественников. Мне кажется, дай ему волю, и он один целиком зачистит эту брешь. «Ведь в тех редких случаях, когда мобы пробивали его защиту, он моментально восполнял полученный урон с помощью своей пассивной вампирки». «Так легко и просто», — пораженно прошептала девушка, увидев, с какой легкостью мой друг уничтожает всех, кого видит. «Было бы снаряжение хорошее, а остальное — дело умения и техники». Спокойно ответил я и двумя серпами снял элементалии, которые подбирались к другу со спины. Внезапно рядом со Светой из-под земли выскочил элементарь седьмого уровня и, практически не думая, выстрелил в нее сгустком концентрированного пламени. Грозная Айли только запищала и попыталась закрыться руками от летящей в нее смерти. Но долетев до нее, этот сгусток моментально развеялся бесполезными красивыми искрами. «Я же говорю, самое главное — хорошее снаряжение», — криво усмехнулся я на эту демонстрацию. «Девушка же до сих пор переживая случившееся». Смотрела на свою форму новым взглядом. Видимо, раньше она не придавала много значения моим словам о том, что теперь она защищена. И сейчас была вынуждена кардинально пересматривать свои взгляды на жизнь. Димка тем временем крушил низкоуровневых элементалей, обеспечивая нам тоненький ручеек опыта. Ну, как тоненький. А или только что на моих глазах получила уровень, так что тут, как говорится, смотря с какой точки зрения взглянуть. Мы медленно продвигались вглубь бреши, уничтожая всех элементалей, каких только могли найти. Точнее, уничтожал их Димка. Параллельно Бубня что-то про трех нахлебников, которые сидят на его шее и отказываются что-либо делать. И я практически не использовал свой навык, оставляя ману на любой непредвиденный случай. И пару раз действительно спасал слишком увлекшегося друга. Наконец, всему бы на поверхности оказались повержены. Уложились какие-то два с половиной часа. Вокруг разлилась неестественная тишина. Медленно текла лава, ярко светил местный аналог солнца, и мы, как дураки, стояли в центре бреши и не знали, что делать дальше. Буквально физически чувствуя, как утекает отмеренное нам время удвоенного опыта, я судорожно пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Тут даже напрягал не сколько недополученный опыт, а сколько то, что без убийства босса мы застрянем тут на неопределенное время. чего хотелось бы, конечно, избежать. Мало того, что прокачку никто не отменял, так еще и надо разобраться с родственниками Светы, пока не стало действительно слишком поздно. А таких людей, как этот полковник, можно и вправду ждать чего угодно. Ради своих целей такие люди, как он, не задумываясь, пойдут по головам. Я долго пытался анализировать, куда же спрятался босс, пока в голову не пришла ужасающая по своей простоте мысль. «Если мы беспрепятственно прошли до центра бреши», И стоим тут, как на Бродвее. Это может значить только одно. Босса тут никогда и не было. Ведь на пути к боссу просто обязана быть защита. А тут только мелочь летала. В решении этой задачки мне может помочь только одно. Я вспомнил, как в первой нашей бреши рассматривал в интерфейсе абсолютно черную карту. И пришло время проверить мое предположение о том, что она заполняется автоматически по мере изучения каждой бреши. Я тут же открыл карту, И в этот раз она порадовала меня качественным изображением всей исследованной территории. Сразу же бросилось в глаза, что в своих поисках мы каким-то образом пропустили правый верхний угол бреши, и сейчас там расположилась тьма неисследованной зоны, о чем я тут же незамедлительно сообщил товарищам. Димка выслушал меня и тут же решительно двинулся в нужную сторону, в очередной раз вынуждая себя догонять. Я отметил, что получение класса помимо физических улучшений еще и немного изменило характер друга. Он стал теперь более уравновешенный, но в то же время и целеустремленный. думая, что это только начало всех изменений. Мы видим только то, что происходит на поверхности. А тем временем, видимо, есть еще и некие глубинные процессы, которые неотвратимо перестраивают структуру своего носителя. «Тоже хочу класс!» — пронеслась слегка завистливая мысль. Но тут же, откинув ненужные сейчас рассуждения, я бросился догонять друга. «Димон, постой!» — крикнул я, когда наконец догнал его. «Слушай, помнишь, в нашей первой бреши босс собрал вокруг себя стражей защитников?» На что мой друг сосредоточенно кивнул, не прекращая своего движения. «Я думаю, что здешний гад не глупее, а то и умнее того фея». Он ушел в угол территории, тем самым обеспечив себе естественную стопроцентную защиту с двух сторон. И всех своих защитников он сосредоточил на гораздо меньшей территории, чем это было у фей. Продолжил я свои предположения. Друг задумался и сбавил ход. «Ты хочешь сказать, что его защитники будут находиться гораздо ближе друг к другу, чем в нашей прошлой бреши? «Да», — обрадовался я, что Димка принял мои рассуждения. «А как ты помнишь, эти засранцы нападали на нас сами. Стоило попасть в зону их видимости. Только вот там нас защищали ветки деревьев. А тут голая равнина, поэтому я боюсь, что очень велика вероятность того, что на нас нападут сразу несколько защитников, и мы рискуем слиться». Если за нас я особо не переживаю, все-таки наличие камня дает какие-то гарантии и позволяет допускать излишний риск при прохождении бреши, то вот Света, она же не привязана, и в случае ее смерти игра для нее будет закончена. Поэтому нам нужно все-таки быть поаккуратнее и стараться вытягивать защитников хотя бы небольшими группами. Димка задумчиво смотрел вдаль, после чего, как будто слегка сдался, и наконец произнес: "Да, ты как обычно, чертовски прав. Меня что-то занесло." Я поверил в свою неуязвимость и смертоносность. Пожалуй, все-таки сбавим обороты. Не будем допускать излишний риск». В этот момент нас догнала Света, которая все не теряла надежды найти такое же яйцо с элементарем, какое нашел мой друг, и постоянно шла где-то сзади по непонятной ломаной траектории. «Ну что, ребят, какой у нас план?» — спросила она жизнерадостным голосом. Я отметил, что у нее вообще очень сильно поднялось настроение после моего обещания помочь ее родственникам, А когда она еще и убедилась, что ее теперь не так-то просто убить, настроение девушки стало еще лучше, и она пристала перед нами таким своеобразным ходячим сосредоточением позитива. «Лан, простой, как три копейки!» Пробурчал о чем-то задумавшийся друг. «Идем туда и проламываем всем бошки!» «И стараемся, чтобы их не проломили нам!» Закончил я его агрессивную речь. Чем ближе мы подходили к неизведанной территории, тем осторожнее становились наши движения. Наконец Димка махнул рукой, жестом попросив нас остановиться, оставив золу на попечении девушки и медленно покрался вперед в гордом одиночестве. «И не страшно ему так рисковать собой», — раздался тихий восхищенный шепот света у меня за плечом, которая, как величайшую драгоценность, держала тихонько искрящую золу на руках. Не знаю почему, но меня как будто слегка задело восхищение в ее голосе, направленное не на меня, поэтому я, нахмурившись, начал говорить. На самом деле, не так уж он и риску. Но мои объяснения были прерваны самым бесцеремонным образом. Внезапно, когда Димка проходил мимо очередного лавового ручья, из него с противным писком выскочили трое реально больших элементалей. саши огненный элементаль. Уровень 25. Иммунитет к физическим атакам. Больше всего они все так же напоминали лис, но почему-то ужасно вытянутых на манер китайских драконов. И сейчас эти недодраконы активно пытались закусить моим другом, который проявлял просто невероятную ловкость, многократно превосходящую кошачью в попытках увернуться от всех их атак. Я не стал ожидать, и сразу же использовал тактику, которая хорошо себя показала при сражении со средними элементарями, атаковал двойными серпами ближайшего дракона. То, что он почувствует нацеленную на него атаку, я вообще ни капли не сомневался. Но вот то, что он сможет каким-то неуловимо змеиным движением увернуться от обоих серпов, стало для меня печальной неожиданностью. Однако я тут же увидел, что атака не была совсем бесполезной. Дракон, в которого я целился, увернулся, но за ним оказался его соплеменник, который готовился атаковать Димку, и поэтому на мгновение замер на месте. Прилетевшие серпы поставили крест на его бренном существовании, буквально перерубив элементаля пополам. Старший огненный элементаль уровень 25 убит. Получено опыта. 15266. 22 900 умноженное на 2 разделить на 3. А ведь неплохо получается опыта. Пронеслась в голове мысль, прежде чем уже я был вынужден уворачиваться от атак элементаля, на которого я до этого покушался. К сожалению, я не могу похвастаться настолько же высокой ловкостью, как у Димки. Поэтому уже третий огненный плевок оказался успешным и зацепил меня по касательной. Получен урон. Огонь. 120. 340 минус 122. Боль была просто ужасающей. Ногу, куда пришелся удар дракона, как будто засунули в кипящее масло и хорошенько плеснули туда кислотой. Я был жив. Я мог продолжать сражение. Но из-за боли я просто не мог ни на чем сосредоточиться. Внезапно я почувствовал, как все поглощающая боль начала отступать. И с каждым мгновением ее становилось все меньше и меньше. Открыв глаза, я увидел рядом с собой испуганно смотрящую на меня и плачущую Айли, вокруг которой вовсю сияло поле концентрированной зеленой энергии. Рана на ноге заживала прямо на глазах. Все-таки этот навык и вправду что-то просто невообразимое. Я глянул на своего обидчика и понял, что сейчас, видимо, представится возможность проверить работу другого навыка, который я получил при первом возрождении, потому что он вовсю воспользовался предоставленным ему моментом. И пока я приходил с себя, приготовился к новому удару. И вот-вот будет готов нанести его так, что увернуться я уже не смогу. Больше всего мне было страшно совсем не за себя. Света в яростном стремлении во что бы то ни стало вылечить меня подошла слишком близко, и удары элементаля однозначно накроют ее тоже. Мне казалось, что я видел скрытое торжество в его глазах. Я ринулся в сторону врага, как в замедленной съемке, наблюдая формирование огненного шара, которым дракон намеревался меня приласкать. Но внезапно из его шеи показался до боли знакомый наконечник водного копья. Я опустил взгляд и увидел Димку, который, уворачиваясь от атак остановившегося дракона, выгадал мгновение и смог метнуть свое копье, спасая этим самым Светину жизнь. Дракон с громким ревом, наполненным болью и недоумением, упал на бок и пополз в направлении ближайшей лавовой реки. Он чего это делает, не просто так. Не исключено, что в лаве эти твари умеют регенерировать полученные повреждения. Пронеслась быстрая мысль в голове, и я, решительно подбежав к раненому дракону, вогнал ветряной серп прямо в шею. тем самым окончательно прервав его жизненный путь. Старший огненный элементаль, уровень 25, убит. Получено опыта 15266. 22900 умноженное на 2 разделить на 3. С третьим элементалем вообще не возникло никаких проблем. Пока Димка отвлекал его на себя, я зашел со спины и метнул один серп, после чего мы получили сомнительное удовольствие любоваться на две половинки одного дракона. Это было близко. раздался запыханный голос моего друга. «Таких гавриков должно быть еще чуть больше десяти», констатировал я печальный факт. «И они даже касательными ударами пробивают защиту. Надо придумать какой-то способ, как их можно выманивать из лавы, не рискуя своим телом». Тут мой взгляд упал на Димку, активно шаркающего по земле ногой в тщетной надежде, пытаясь оттереть где-то запачканный берец. И меня озарило. «Помнится, тебе нравилось кидать камушки в реку?» Димка замер и, посмотрев на меня, как кролик на удава, сказал «Все-таки отловлено живца нам не уйти!» На что я лишь молча, слегка виновато, развел руками. Мой друг, смерив меня обреченным взглядом, тяжело вздохнул и, зачерпнув горсть камней, молча двинулся в направлении реки. Дальше наше передвижение продолжалось в том же порядке. Мы решили действовать по проверенной тактике, как в прошлой бреши, и обойти полукругом всю зону, где спрятался босс для уничтожения всей охраны. Впереди шел Димка, аккуратно раскидывая камни везде, где только можно. Очень напоминая мне этими действиями популярную игру Stalker, где герой таким же образом раскидывал гайки в поисках аномалий. Далее на некотором удалении шли мы со Светой и внимательно контролировали обстановку. Тактика себя в принципе оправдывала, и в основном элементаре нападали по одному, только несколько раз не повезло и сагрились сразу два моба, но мы уже привыкли к их повадкам и не давали себя травмировать. Вот уже на протяжении 15 минут нас никто не атаковал, и, скрепя сердце, я сказал, «Думаю, на этом все, и с защитой покончено. Осталось разобраться с главным засранцем, и можно идти домой». Димка на эту мою фразу одобрительно что-то промычал и, решительно выкинув осточертевшие камушки, направился вглубь этой опасной зоны. Не прошло и пяти минут, как перед нами раскинулось настоящее лавовое озеро. Именно оттуда брали свое начало множество ручейков, И я так понимаю, именно здесь нас ждет босс этой бреши. В подтверждение моих мыслей на поверхности озера появилось гигантское подобие водоворота. Только почему-то вращался он не к своему центру, а как будто озеро что-то выталкивало из себя. И глядя на все это, я осознавал, что нас очень не порадует то, что из него вылезет. Судя по тому, как напрягся Димка, он тоже ничего хорошего от такого необычного природного зрелища не ждал. С каждым мгновением необычный процесс все набирал свою скорость и масштаб, пока неожиданно не прервался красочным взрывом, ударной волной которого нас чуть не сбило с ног. Как только мы смогли восстановить равновесие после столь эпичного зрелища и сконцентрировали свой взгляд на озере, то сразу увидели, что мы теперь не одни. Ровно над серединой этого озера висело какое-то создание, да безобразие, похожее на человека, только целиком объятое огнем. Над головой у него висела золотистая надпись, «Высший огненный дух, уровень тридцатый, иммунитет к физическим атакам». «Ну, наконец-то!» — пробурчал себе под нос Димка и тут же радостно вскричал во всю мощь своей луженой глотки. «Ну что, козлина, потанцуем!» И со всей силы запустил свое копье в направлении босса. Боссу предсказуемо такое поведение не понравилось, и тут он сделал то, от чего у нас волосы не то, что стали дыбом по всему телу. А мы буквально замерли в шоке и неверии, наблюдая за тем, как дух легонько махнул рукой. И по поверхности только успокоившегося после его появления озера в нашу сторону начало двигаться небольшое такое лавовое цунами. Спасло настолько то, что масштабы озера не позволяли ему набирать истинную силу, и поэтому до нас оно доходило реально не очень большое. Длина волны достигала максимум метров десяти, поэтому возможность уклониться от него была совсем не призрачной. Единственная сложность — после того, как волна достигала берега, он моментально становился непроходимой территорией. Точнее как, если на секунду наступишь туда, то щит держал. Но стоя чуть задуматься, и входящий урон увеличивался по ужасающей сильной экспоненте. «И это все, что ты можешь!» — вскричал раздодоренный Димка и снова метнул свое копье. Недолго думая, я решил выйти из рядов молчаливых зрителей и присоединился к атаке друга, запустив сразу два воздушных серпа. Я немного поспешил с атакой, поэтому серпы обогнали на порядок медленнее летящее копье, и дух от них с легкостью увернулся. Но вот Димкино копье он, видимо, не смог разглядеть за моим навыком, за что моментально получил наказание в виде воткнувшегося в ногу копья, после чего округу разорвал невероятный по своей громкости рев боли. — Да! — вскричал безумно радостный Димка. — Зай наших! — и призвал копье обратно. Дух, не сводя взгляда с Димки, снова шевельнул рукой. Но никаких признаков действия навыка я увидеть не смог. Тут со стороны света раздался сдавленный писк. «Бошечки, вверх!» Я поднял взгляд и увидел, как над головой Димы сформировался огненный портал. И оттуда ровным потоком падал стоп плавы. Как оказалось, босс умеет открывать порталы. И своим извращенным мозгом он додумался открыть входной портал прямо в озере, а выходной ровненько над головой моего друга. «Димон, вспышка сверху!» Резко вправо. Закричал я громко как мог. Очень кстати, вспомнив его рассказы про армейские команды, Димка не подвел. Он понимал, что в такой ситуации я шутить не буду. И не задумываясь, выполнил, что я от него требовал. Жалко, что команда несколько запоздала. И хоть столб не попал всей своей силой на моего друга, но брызги лавы все-таки задели его не слабо. В этот момент босс издал ликующий крик. К сожалению, мой низкоуровневый щит не смог справиться со всем входящим уроном. И настала очередь Димки кричать от боли. Света не зевала и тут же, подскочив к нему, врубила свою ауру на полную катушку. Повреждения начали зарастать прямо на глазах, а вскочивший друг издал крик полной какой-то первобытной ярости. «Ах ты так! Держи подарок!» И снова метнул копье с невероятной силой. Я не зевал, и по отработанной схеме послал следом свои серпы. Света, полностью исцелив Диму, вернулась ко мне за спину и внимательно наблюдала за действиями босса, чтобы в случае чего предупредить нас о новой напасти. которая, к сожалению, не заставила себя долго ждать. Увернувшись от наших атак, дух снова повел своей рукой и создал новый портал, на этот раз рядом с собой, и резко нырнул в него, оказавшись прямо перед Димкой, и с силой вонзил свои руки прямо в тело моего друга. «Нет!» — раздался громкий девичий крик из-за моей спины. А Дима непонятно на каких остатках сил не дал боссу сбежать, и вонзил копье в его бок, после чего безсильно обмяк. «Я не стал долго любоваться на получившийся натюрморт», И сразу воспользовался шансом, что подарил мне друг. Пока дух замер от неожиданной боли, причиняемой противоположной стихией, я резко запустил в него сразу двумя серпами. Крайне маленькое расстояние и копье вместе для этого не предназначенном, не дали духу даже тени шанса увернуться от этой атаки. «Высший огненный дух, уровень тридцатый, убит», — сообщила равнодушная система. Тут же из-за моей спины выбежала света с уже работающей аурой и громко, схрипывая, побежала к телу моего друга. «Нет, нет, пожалуйста, не умирай!» Тихо шептала она, а я начинал понимать, что, кажется, в своем рассказе о наших приключениях забыл упомянуть кое-какие детали. Глава 24. Неожиданная встреча. Света подбежала к телу Димки и, отчаянно рыдая, склонилась над ним, раз за разом активируя лечебную ауру до тех пор, пока у нее окончательно не закончилась мана. «Живи, живи, чтоб тебя!» — кричала девушка и пыталась руками поднять тело этого амбала до тех пор, пока оно не начало медленно развеиваться в воздухе. Девушка растерянно села на землю и в неверии смотрела на то место, где совсем недавно лежал мой друг. Ее затопило настолько сильное отчаяние, что оно чуть ли не ощущалось на физическом уровне. Я подошел к ней, обнял это хрупкое создание. И в тот же миг она с горечью разрыдалась, уткнувшись в мое плечо, и бормотала прерывистым голосом: Я не смогла, Макс, и я не удержала его! Плакала Света, пока я утешающе гладил ее по спине и пытался подобрать слова. В конце концов, я решил не разводить сопли и сказать все как есть. Свет, тут такое дело. Дима не умер. Девушка всхлипывала на моем плече, а я ждал, пока до нее дойдет сказанная информация. Наконец она отстранилась от меня. И в неверии уставилась на меня своими заплаканными глазами. «В смысле не умер? Я же только что видела. Он упал. Кровь!» «В смысле умер? Да. Но не совсем. Мне не хватило времени тебе рассказать о том, что у нас с ним есть способ выжить после смерти. Но, к сожалению, ресурс конечен, и попыток осталось не так уж и много. Как смог, коряво объяснил я, пока до девушки медленно доходил смысл моих прошлых слов. Света молча смотрела на меня, пока неожиданно ее глаза не вспыхнули негодованием, и она принялась колотить меня своими маленькими кулачками в грудь. «Как? Ты? Мог? Еще и молчал, смотрел, как я убиваюсь, а я переживала!» И снова принялась плакать. Я молча обнял этот маленький комок ярости и негодования, в душе восхищаясь способностью девушек плакать по любому поводу, и ждал, пока она успокоится. Наконец, схлипы стали сходить на нет, и девушка расслабилась в моих объятиях. после чего я осторожно ее отпустил. «Если... Нет, не если. Когда мы выйдем отсюда?» начала тихонько говорить она. «Ты мне все расскажешь. Все-все. Понял?» и серьезно так посмотрела своими карими глазами. Казалось, прямо мне в душу. «Хорошо, Свет, обещаю в этот раз рассказать все. Но мне нужна будет клятва о том, что эта информация не уйдет дальше тебя». Так же серьезно ответил я, после чего наконец успокоившаяся девушка согласно кивнула. И отойдя от меня, принялась успокаивать маленькую золу, которая потеряно ползала на месте, где еще совсем недавно лежал мой друг. Я же тем временем решил наконец разобраться с кучей системных сообщений, которыми меня завалило после убийства босса. Высший огненный дух, уровень 30 убит. Получено опыта. 67800, 33900 умножить на 2, умножить на 3 и разделить на 3. Всего опыта. 65 780 из 6 553 600, получен уровень 17, получен очков параметров 5. Брежь закрыта, получен опыт за закрытие 5 миллионов. Всего опыта 5 67 800 из 6 553 600. Вот, наконец и долгожданный 17 уровень. Наконец-то я могу повысить себе запасы маны. Пронеслась в голове восторженная мысль. Кстати, никакой дополнительной награды за закрытие бреши, как я и предполагал, не дали. Видимо, это была разовая акция, и повторение, к сожалению, не предвидится. После повышения мудрости у меня стало аж целых 720 единиц маны, что уже внушало некоторую уверенность в том, что при любой возможной стычке я не останусь безоружным. Также во время добавления мудрости я провел давно напрашивающийся эксперимент. Мне было интересно, Как будет реализован мой бонус на мудрость при вложении туда нечетного количества очков? И оказалось, что никак. Видимо, бонус добавится только при добавлении следующего очка, что в принципе логично. Разобравшись со всеми своими параметрами, я обратил внимание на валяющееся тело босса. Пришло время получить заслуженную награду. А так как мой босс был магом, то и развеивать его мне. Получено 0,43 пайума. Получено. Сапоги огненной саламандры. Получено. Сфера навыка огненный портал шестой грейд. Палем уже воспринимался мной как обычный стандартный лут. Я уже даже перестал запоминать, сколько его у меня там накопилось. Недолго думая, я решил достать для исследования сапоги, оставив самое вкусное в виде навыка на потом. Выбитая обувка одним своим видом демонстрировала, что является совсем не рядовым снаряжением. Больше всего она напоминала своеобразные ковбойские сапоги, разве что сделанные не из кожи, а как будто из медленно текущего огня. Сапоги огненной саламандры. Статус уникальный. Комплект один из шести. Комплект стихий. Требования пятнадцатый уровень. Прочность сто и сто двадцать. Защита плюс двадцать. Мудрость плюс семь. Интеллект плюс пять. Это просто долбанный джекпот. Мало того, что они дают защиту, так еще и бустят профильные параметры. Однозначно берем. Но что интересно за комплект? Надо разобраться. Комплект стихий. В древние времена в мирах системы существовало множество различных энергетических планов, постоянно воюющих между собой. Лидерами среди них были четыре могущественные стихии – огонь, вода, воздух и земля. Войны между обладателями этих стихий опустошали целые миры, неся с собой разрушение и смерть. Чтобы прекратить беспорядки, верховные архимагии этих стихий решили создать комплект доспехов, способный объединить в себе силы всех четырех стихий и стать символом единства, целостности и гармонии. После многих лет бесплодных попыток стабилизировать противоположные по своей сути элементы, архимаги были вынуждены обратиться за помощью к Верховным Епископам Света и Тьмы. И именно Свет и Тьма стали естественным стабилизатором, который смог уравновесить все стихии и заставить их работать в едином ритме. Спустя еще несколько лет комплект оказался успешно завершен, а с его завершением прекратилась и всепоглощающая война. Поскольку каждый из создателей доспеха, работая бок о бок на протяжении десятка лет, больше не видел смысла в новых сражениях между своими последователями. Каждая деталь нового доспеха была на свойств пропитана магической силой.